Глава 39. Московское гостеприимство. 2002 год. Выкупил остальные комнаты в коммуналке и стал хозяином большой трехкомнатной квартиры на Таганке. Моими стараниями Асланбека перестали разыскивать, и он приехал ко мне с двоюродным братом в гости. Брат Асланбека был впервые в Москве, и он очень хотел посмотреть Красную площадь. Времена для чеченцев были не самые подходящие, и на саму площадь мы и тень не рискнули. Оглядываясь кругом, нет ли милиции, мы со стороны гостиницы любовались Кремлем и храмом Василия Блаженного. Мы находились почти на Москворецкой набережной, откуда открывается вид и на храм Христа Спасителя. На переднем плане этой картины Беспризорные дети, лежащие на вентиляционных сетках метро, из-под которых идет теплый воздух. Греются, едят какие-то булки, гоняются друг за другом, пытаясь отнять кусок побольше, при этом шумно, по-детски ругаясь и голдя. Тут же стаи птиц охотятся за крошками. Мы подозвали их. Подошел только один, недоверчиво. Мы дали ему денег и сказали, чтобы позвал остальных. Когда они поняли, что мы не причиним им зла, подбежали всей гурьбой. Бедные дети. Уже с этих лет они настороженно смотрят на взрослых, которые, видимо, уже успели не раз обидеть их. Мы дали каждому денег и отдали пакет с едой, который был у нас в машине. Они обрадовались. Нет, не из этой мелочи, вовсе нет. Радовались они тому, что на них кто-то посмотрел, как на нормальных людей. Их отовсюду гонят, и каждый норовит оттолкнуть от себя или сдать в милицию, которой они тоже не нужны. Оказалось, все они из разных городов России, но у каждого проблема одна – родители-пьяницы. Видя этих невинно страдающих детей, в голову пришла мысль. Выделено жирным. Вот бы для дураков придумать более сложный способ размножения. Глядя на этих ребятишек, я вспомнил детство, как грелся в Визберге у трубы около автостанции, попав в шайку карманников. Вспомнил, как ночевал на горячих трубах в специальных технических узлах, вырытых в земле и накрытых бетонными плитами, из которых сутками валил пар. поднял взгляд повыше и увидел храм Христа Спасителя. И вот она вся картина России. Со мной ни в чем не повинные люди, граждане России, которые не смеют прогуляться по Красной площади, о чем мечтали с детства. Передо мной дети из разных городов, никому в России не нужные. Кстати, за спиной Колоссальное здание, бывший воспитательный дом, построенный еще при Екатерине для бездомных и немощных. Теперь там военное училище имени Петра Великого, как будто бы с бездомными уже все вопросы в России решены. То есть в России важнее воспитать военных, чем помочь обездоленным. Впереди, чуть левее, знаменитый дом на набережной, где в свое время жили Все кремлевские чиновники, большинство из которых были расстреляны. А теперь здесь квартиры стоимостью в несколько миллионов долларов каждая. И всю эту картину завершает главный храм всех православных, который был взорван и выстроен вновь. Только зачем? Зачем все это, если этим детям негде жить? Каких средств стоило его строительство? Скольким детям можно было помочь? Мои мысли прервал Асланбек. «Милиция! Милиция! Быстрее в машину!» Сев в машину, я вспомнил свои стихи, написанные мною в одной из стран Латинской Америки в минуты ностальгии. «Вот площадь красная, красива и красна, И красной девицы красой своей берут, Прекрасная картина, всем ясна. Менты кавказца под руки ведут. Не знаю, не будь Россия такой, возможно, я бы ее так не любил. Цитата. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед, дай хлеба одному навек запомнит, другому жизнь пожертвуй. Не поймет. Амар Хаям. Цитата. Человек, который гостит у другого неделю, на неделю хозяина превращает в раба. Самюэл Джонсон. Каждый слышал, что осевшие в Москве приезжие забывают гостеприимство, свои обычаи, своих близких, становятся заносчивыми и тому подобное. Именно поэтому. Решил я, не брезгуя ничем, показать, что на самом деле происходит с теми, кто осел. Вот уже полгода в собственной квартире не могу побыть один. В среднем у меня одновременно проживало около 12 человек. И не жалко, пусть живут, куда им еще податься, ведь... Одним нужно найти работу, другим поступить куда-то, третьим добиться визы, четвертым лечиться, пятым по рынкам побегать и огромными сумками забить одну из моих комнат. Все бы ничего. Но ведь они без спроса звонят по своим малым родинам и наговаривают кругленькие суммы. А попробуй следи, кто звонил. У меня первый этаж, и даже если закрыть шторы, то все равно и слышно, и видно, что ты дома. Вот и содержал в Москве целую араву, которая менялась изо дня в день, да к тому же ключи приходилось давать всем, иначе самому никуда не уйти. Я тогда еще не знал такого мудрого афоризма. Цитата. Я не могу дать вам формулу успеха, но готов предложить формулу неудачи. Попробуйте всем понравиться. Джерард Своуп Поражало то, что даже те, у кого в Москве есть родственники, были и такие, предпочитают жить у меня. Я не мог понять, в чем уже дело, в чем моя ошибка, что я делаю не так, как найти выход из создавшегося положения. Ведь стоит только намекнуть, что пора бы и честь знать, тут же сделают круглые глаза, выразят крайние негодование, скажут, что «никогда не ожидали от меня такой подлости, что они впервые в жизни воспользовались моей услугой и горько жалеют об этом». Что же теперь им говорить на родине, когда спросят, как их встретили в Москве и тому подобное? Как же поступить в подобные ситуации? Каждый впивается в тебя и тянет вниз. А мне вся эта тяжесть не под силу. Как же с таким грузом идти вверх, добиваться своей цели, если все до единого не только не разделяют моих стремлений, но и совершенно противоположно настроены. Все только и твердят, что я им не уделяю внимания, что с другими вожусь больше. Если приходилось отвести кого-либо по их делам и помочь решить их вопросы – то остальные начинали возмущаться и критиковать меня за то, что я, оставив самых близких, то есть их, вожусь с теми, кто не стоил бы этого, потому что тут есть они, более нуждающиеся, более близкие по родству, у которых тоже много есть, о чем меня просить. Мои выступления в Москве проходили для меня как праздничные вспышки, где я попадал в совершенно иную атмосферу. Артистическая среда, таланты, звезды, сцены, музыка, свет, аплодисменты благодарной публики. Тяжело тому, кто, имея старые корни, живет на новой почве. И вырвать их нельзя, ведь они требуют иных соков, которых нет в этой новой почве. Новая жизнь, новые идеи, концерты, звезды и все то, что впереди – озаряет тебе дорогу, зовет к мечтам, к светлому будущему. Но близкие усаживают тебя на место, мол, сиди и не высовывайся, не для того ты рожден, чтобы парить. Ко мне не могли прийти корреспонденты, точнее, они могли, но не мог я их пригласить в этот бедлам и порою отменял телепередачи, будучи обременен заботами о гостях. О, сколько раз мне приходилось ездить во все московские аэропорты! А сколько раз, проклиная себя в душе, я таскался по вокзалам с огромными сумками, то встречая, то провожая бесконечных гостей! А сколько раз мне становилось стыдно, когда обвешанный клетчатыми баулами, весь вспотевший, вдруг был остановлен кем-нибудь с просьбой дать автограф! Бывали дни, когда прямо с того же вокзала, проводнив одних, я не уезжал, чтобы встретить других, и снова их сумки. Сколько раз вставал в пять утра, чтобы встретить какой-нибудь автобус или поезд? Выделено жирным. Всякий раз, когда говорю «да», знал бы я, скольких нет, мне это будет стоить. Без денег, без знаний, без опыта, без минимального представления о приличиях они хотели устроиться в Москве, так как дома на родине их уже прижала нищета и не было возможности выжить. Каждый из них приедет не один, обязательно с братьями по несчастью. И один Бог знает, кто из них и сколько намерен гостить и каковы их запросы. Возвращаясь в выступлений, я вдруг попадал в квартиру, где во всех комнатах штабелями спали люди. Открываю двери одной комнаты за другой и вижу, что ни в одной из трех мне места нет. Кому не досталось чем накрыться, те спят в костюмах из моего гардероба. Я сам лишний раз старался их не надевать, а тут в них спят, причем далеко не худые люди. В таких случаях я шел на кухню, садился и подолгу размышлял. Опыт показал, что человек, так же как животное, должен уметь не только себя прокормить, но и защитить себя от сородичей. Умение прокормить себя мало, если не имеешь способности защищаться. Когда ты мал и незначителен, как муха или комар, тебя не тронут. Станешь побольше, берегись теперь того, кто на тебя раньше не обращал внимания, как на жертву. Везде учат помогать людям, ведь помогать – это добро. А выгнать и никого не впускать к себе – это неправильно? Значит, я все правильно делаю? Тогда правильно и то, что мне негде лечь поспать в собственной трехкомнатной квартире. Выделено жирным. Если бы козла отпущения, можно было еще и доить. Выходило, что я должен ночевать, сидя на кухне, что и делал, так как выступления были ночные и до утра оставалось совсем немного. Выделено жирным. Чем шире раскрываешь объятия, тем проще тебя распять. Так как гости не ориентируются в этом мегаполисе, да и на откуп от милиции у них денег нет, то мне нужно возить их по делам, ведь я им близкий человек. Иначе ты станешь в их глазах зажравшимся в Москве, забывшим обычаи гостеприимства, обрусевшим и вообще неблагодарным родственникам, старым другом или земляком. Цитата. «Если вы злы, то почему умеете творить добро своим детям? А если вы считаетесь добрыми и сердечными, А почему же вы не творите также добра нашим детям, как и своим? Иван Грозный. Вот я и стараюсь не разделять добро на своих и чужих, но что же из этого получается? А если учесть, что я артист, то это говорит только против меня, так как с этой профессией, отказав близкому в помощи, Тебе непременно припишут высокомерие, заносчивость, гордыню, звездную болезнь и прочие пороки. Однажды утром я обнаружил, что в моей машине разбито боковое стекло, а на дворе был ноябрь. Так я целую неделю не мог сделать стекло, потому что гости требовали ехать без стекла, ведь у них дело стоит, а стекло потом, потому что это твоя проблема». И я, как мне сейчас не смешно, ездил и подчинялся их просьбам и требованиям, словно под гипнозом. Внутри все кипит от возмущения, но на лице должна быть довольная вина. Даже не думай высказывать свое недовольство. Таковы обычаи людей, оттого и проблемы в отношениях. Чтобы не обидеть человека, мы все проглатываем – а проглотив то, что не мило желудку, происходит его возврат, как правило, в виде жалоб в чужие уши, но не в уши того, кто их заслужил. Отсюда сплетни, осуждения других. Итак, что делать? Продолжать или прекратить это? На этот вопрос очень мудро ответил Оскар Уальт, Выделено жирным. «Самопожертвование должно преследоваться по закону. Оно деморализует тех, ради кого идут на жертвы». Парадокс. Когда приезжему даешь советы, как действовать, чтобы у него все получилось, то он с упорством молодого бычка отталкивает все твои попытки подсказать. Если же это перевести на философский язык, то звучит так. «Наивный, ты предлагаешь мне напрячься?» Но зачем это мне, когда есть на земле такие, как ты, которых можно напрячь? Интересно, что многие и не скрывали этого. Порою я одевался, брал все необходимое и уезжал из дома. Заезжал в какой-нибудь московский дворик и сидя в машине, читал или делал другие мелкие дела, чтобы только не развозить никого по вокзалам и не встречать кого-нибудь в аэропортах. Таким вот образом добивался уединения. Отключал телефон, чтобы не звонили, но тем самым я терял возможную работу, на которую рассчитывал. Во всех случаях я что-то терял. Следует добавить, что каждого второго надо было зарегистрировать у себя, а если нет такой возможности, то найти того, кто бы это сделал. В моей квартире уже было зарегистрировано столько народу, что даже при большой площади не хватало метража, и мне приходилось давать взятки в ЖЭКе. Представьте такую картину. У вас вдруг появился миллион долларов, но вы миллиону человек дали по доллару. У вас нет ни бизнеса, ни своего дела, ни миллиона. И кому бы из них вы не сказали об этом, Любой швырнет твой доллар обратно, обидевшись на тебя со словами. Подумаешь, доллар. И он будет прав, ведь никому из них доллар погоды не сделал. Но у вас нет миллиона. И кому же предъявлять претензии? А никому. Вот точно так и наше время крадут все, кому не лень. Кто минуту, кто час, кто день. А попробуй сказать... Как мне разбить вдребезги эти укоренившиеся понятия о гостеприимстве, которые не соблюдаются гостями? Как избавиться от стереотипов, которыми мы пропитаны до костей? Ведь конца этому не видно. Кругом чужие чемоданы, сумки, пакеты, из которых вываливаются вещи, а им даже нет до этого дела. Я не случайно говорю о пакетах. Люди едут в дальнюю дорогу, не удосужившись сложить свои вещи хотя бы в дешевенькую, но сумку с молнией, чтобы вещи не вываливались. Это мелочь, образец того, как они относятся к собственной жизни. Но попробуй только заикнись об этом, тебя никто не поймет, и любой совет будет принят как упрек. Они даже не понимают, в чем причина их жизненных неудач. Иные игнорируют мелочи, пытаясь сделать что-то в жизни крупное, большое. Но можно ли, игнорируя кирпичики как мелочь, построить дворец? Ведь он состоит из этих кирпичиков-мелочей. На стенах, на дверях висели одежды, словно в бараке. Гитара моя почему-то небрежно брошена в ящик с картошкой. Как она, бедняжка, оказалась здесь, ума не приложу. если ни один из гостей даже не знает, как ее держать. Зато каждый знает, как отбросить чужую вещь, чтобы на ее место уложить свою. Сумка с видеокамерой придавлена чьими-то тяжелыми сумками. Хаос в моих вещах, в моем гардеробе. Когда приезжал в отцовский дом, я чувствовал себя в нем гостем, не мог даже заниматься своим делом. Стоило мне разложить видеокассеты, книги, чтобы в них разобраться, распланировать свои дела, как меня тут же осмеивал отец, называя все это бессмысленной ерундой. Купил квартиру в Порт-Петровске, думая, что там почувствую себя хозяином, не дали. Продали без меня. И снова мне некуда приезжать на родине. Выделено жирным. Кто многое может, с того многое и спросится. Теперь купил квартиру в Москве, и тут не дают жизни. Теперь-то я понемногу начинаю понимать, что все проблемы от людей, и особенно от близких. Теперь я начинаю понимать, что чем меньше контактов с людьми, тем меньше проблем. Своих-то проблем у меня нет, у меня есть только приятное и любимое занятия. Наконец, в голове моей созрела идея, как поставить эту ситуацию с головы на ноги. Я твердо осознал, что нельзя продолжать так жить, иначе скачусь кубарем вниз и опущу руки, если не освобожусь от своего комплекса по поводу гостей. Неужели придется идти на крайности? Цитата. Добродетель не достигла бы таких высот, если бы ей в пути не помогала тщеславие. Франсуа де Ларош-Фуко. «А ведь вся проблема именно в моем тщеславии, ведь я хочу всем угодить, чтобы не говорили, он зазнался». Выделено жирным. «Не думайте о том, что скажут другие, ибо то, что скажут другие, мало поможет вашему восхождению». Решил сменить место жительства. Только таким образом я смогу начать с нуля свою личную московскую творческую жизнь. Было желание съездить к тому дальнему родственнику, у которого я жил, когда, не имея никола ни двора, купил мотоцикл и принести свои извинения. Тогда я считал себя свободным романтиком в сравнении с ним. Прожив у него два месяца, в итоге я осуждал его за то, что однажды он хлопнул дверью со злости, застав меня с молоденькой особой. Более того, я счел это проявлением его зависти, считая себя, в отличие от него, пользующимся успехом у девушек. Только сейчас, испытав на собственной шкуре подобное, я понял свою неблагодарность по отношению к нему. Именно поэтому Бог поставил меня в такое положение, чтобы я на себе ощутил и пережил то, что ощущал тогда тот родственник. Как мои непрерывно приезжие и проезжие гости не знали, сколько до них и после них здесь перебывало и будет пребывать людей, так и я полагал тогда, что я один у него такой. Выделено жирным. Всякий думает, что он не всякий. Каждый говорит, что он единственный раз в жизни попросил помощи, забывая о том, что в Москву, таких как он, За день, по статистике, приезжает и уезжает 3 миллиона. И сколько же тех, кто живет в Москве, непрерывно страдают от приезжих. И не случись все то же самое со мной, возможно, всю жизнь. Я бы и так и остался об этом родственнике превратного мнения. А представляете, все, кто приезжал, так никогда и не узнают, почему это устроившийся в Москве человек перестает быть гостеприимным, каковым был до Москвы. Поэтому, когда вы услышите о ком-либо, что человек, переехав в Москву, стал другим, не верьте, это не так. Хотите убедиться? Купите здесь квартиру, и вы очень скоро испытаете это на себе. Я более чем уверен, если эти строки сейчас читает человек, купивший квартиру или даже снимавший жилье в Москве, То он невольно улыбается, кивая головой в подтверждении моих слов. Мне понадобилось целых десять месяцев, чтобы терпению пришел конец. Долго я искал ключ к решению этой проблемы и наконец-таки нашел. И знаете, где он был спрятан? В философии. Равенство утопия. Возьмем двух совершенно одинаковых людей с совершенно одинаковыми возможностями. Первый отказывает себе во всех мелких удовольствиях для того, чтобы изменить свое положение в лучшую сторону, проявляет терпение, пару рискуя, но все же неустанно, хотя и с потерями, идет к цели. Второй все это время лежит у телевизора, а потом требует от первого помощи. За что? За какие заслуги? Зачастую, делая, как нам кажется, добро, на деле мы творим зло. Помогая таким же, как мы сами, мы лишаем их необходимости бороться, как боролись мы, тем самым поощряя и приумножая в них пороки. Ведь Бог был справедлив, давая каждому человеку поровну 24 часа в сутки. У нас равные возможности, так как Бог дал всем Так как Бог всем дал такие же одинаковые органы управления своим телом, поэтому мы сталкиваемся с неблагодарностью человека, с этим отвратительнейшим из пороков. Но мы продолжаем ему помогать, поощряя в нем этот презренный порок и способствуя его развитию. Вы знаете, что делают снежной и мягкой бумагой, и чего не делают с грубой и твердой? Увы. Так поступают не только с бумагой. Продолжение следует.